Глава 39. Ты, видать, совсем головой тронулся, простонал Петропавловский. Всех нас под монастырь подведешь. Я даже не стал спорить. Мои затеи нередко бывали опасными, рискованными и откровенно сомнительными. Но это тянуло если не на самоубийство, то на что-то очень на него похожее. Лет 7 каторги дадут, философски отметил Фурсов. А может, и все 10, если хорошего адвоката не найдем. «На этот счет не беспокойся, я захлопнул дверцу авто. Если не выгорит мы и до утра не доживем». Но вариантов лучше не имелось, или я просто до них не додумался. Когда Дельвик назвал фамилию ответственного гражданина, сообщившего ордену святого Георгия о прорыве в доходном доме на Васильевском, все кусочки мозаики в моей голове дружно встрепенулись. Лишние отвалились, кое-какие переместились на другие места, а остальные лишь чуть повернулись, складываясь в картину. Пока еще не полную, зато понятную и даже простую. Настолько, что в ней, пожалуй, даже не было особого изящества, скорее фарс или сюжетный ход, украденный из второсортной бульварной книжонки для самых, что ни наесть, есть, непритязательных читателей. Ответ все это время лежал, нет, не то чтобы прямо на поверхности, но где-то очень близко. Я не мог знать наверняка, но всем своим нутром чуял, что развязка неумолимо приближается. Игра в кошки-мышки и так слишком затянулась, и противник даже несколько раз чуть поддался, явно рассчитывая или склонить меня на свою сторону, или просто распробовать получше. И я уж точно не тешил себя иллюзией, что неуклюжие ответные ходы стали для него чем-то неожиданным. Длинную, почти бесконечную по человеческим меркам жизнь — можно потратить по-разному. Я провел отведенные мне столетия на войне, а колдун, наращивая могущество и плетя интриги. И любая попытка раскусить его многоходовые планы, переплетенные и сменяющие друг друга быстрее, чем узоры в калейдоскопе, это игра на чужом поле. А значит, пора перетянуть врага на свое, сделать то, что я все-таки умею лучше, атаковать, ударить без замаха, без предупреждения, Так быстро, чтобы колдун не успел опомниться. Отбросить все эти хитроумные завитушки, вцепиться в глотку мертвой хваткой и закончить все сегодня. Здесь и сейчас. Пойдем, я махнул рукой. Не будем заставлять ее сиятельство ждать. Три автомобиля, полторы дюжины человек. Мои товарищи по гимназии и сибиряки из личной гвардии покойного Кудиярова. Крепкие, немногословные, «Жадные до денег, надежные, что куда важнее, слишком простодушные, чтобы оказаться предателями. Не армия, конечно, но все же вполне достаточно. Мы или займём особняк без пыли и шума за несколько минут, или попадемся, и тогда не поможет даже целая рота солдат с пулеметами. Поначалу я думал прихватить кого-то из бывших сослуживцев по ордену или самого Дельвига, но так и не решился. Слишком уж велика оказалась бы цена ошибки не говоря уже о том, что колдун вполне мог запустить свои щупальца даже в Георгиевский полк. «Темно-то как!» – недовольно проворчал Петропавловский где-то у меня за спиной. «Хоть глаз выколи!» Погода действительно располагала. Петербургские белые ночи уже давно остались в прошлом, и наступивший сентябрь принес с собой мрак, холод и сырость, загнавшие под крышу даже самых отчаянных любителей прогуляться при свете луны звезд и фонарей. А к закату ветер приволок откуда-то со стороны залива тяжелые тучи, которые затянули небо от края до края. Ни машин, ни припозднившихся прохожих, ни городового на перекрестке по соседству. Отличная ночь для темного дела. Я взялся за прутья решетки и изо всех сил потянул в стороны. Толстый чугун честно пытался сопротивляться, защищая хозяйку, но в конце концов поддался и жалобным стоном лопнул. «Силен ваше сиятельство», — уважительно прошипел Фурсов. Путь в сад был свободен. Ворота как будто никто не охранял, но я все же решил пройти здесь, подальше от фонарей. Петропавловский не стал дожидаться команды и первым просочился сквозь решетку. Я забрался следом, и через несколько мгновений мы уже скользили по саду от дерева к дереву. Сторож снаружи все-таки был подслеповатый старикашка с ружьем, которого я не раз видел с балкона в перерывах наших с утех. Вряд ли бедняга успел понять, что случилось. Фурсов зажал ему рот здоровенной ручищей, а прокинул на траву и принялся орудовать заботливо протянутой кем-то веревкой. «Теперь туда!» — прошептал я, указывая на черную лестницу, ведущую в особняк. «Только тихо!» С дверью пришлось повозиться подольше. Я бы, пожалуй, предпочел просто выдавить ее с петель, но среди сибиряков нашелся умелец, похвалившийся, что сумеет вскрыть любой замок за пару минут. Кто-то даже шепотом предложил пари, но я молча ждал, пока в темноте не раздался едва слышный щелчок. «Не суетимся, судари», — скомандовал я, пропуская свое воинство в прохладное нутро особняка. «И за ножи без дела не хватайтесь. Порежете кого голову сниму». Суровые бородачи вздыхали, хмурились. Покорно кивали, однако всем своим видом давали понять, что, дескать, тут как получится, ваше благородие. Дело непростое, шума лишнего не терпит, и ежели кто из прислуги кричать вздумает или не приведи Господь за ноган возьмется, всякое может статься. Впрочем, пока все шло на удивление гладко. Воронцова то ли не слишком-то задумывалась о собственной безопасности, то ли считала, что власть колдуна защитит ее от любых посягательств. Никаких охранных чар я не почувствовал. Ни снаружи, в саду, ни в самом особняке, ни даже у дверей. О том, что мое нынешнее юное и крепкое, но бестолковое тело пока еще не способно улавливать в эфире контуры магии высшего порядка, я предпочитал не думать. Вы сюда, я поймал за плечо самого проворного и сообразительного из сибиряков. Комната для прислуги на первом этаже, а мы наверх. Все обитатели особняка уже отошли ко сну, погасив свет. Фонари в саду не горели и темнота внутри сгущалась до почти осязаемой черноты. Даже звериное зрение едва могло разглядеть стены и очертания предметов. Но мы без труда поднимались по лестнице и вслепую. За последние полмесяца Воронцова нередко желала видеть меня в гостях, особенно после заката, так что я успел выучить все здесь наизусть. Шум раздался снизу, когда мы уже шагали по второму этажу. То ли один из сибиряков зацепил богатырским плечом какую-нибудь вазу, то ли у кого-то из местной прислуги оказался чересчур чуткий сон. Раздался грохот, ругань, и со стороны лестницы заметно посветлело. Тайное проникновение перестало быть тайным. «Крутите их!» — я достал из-под куртки Браунинг. «Всех в гостиную, и чтобы наружу муха не выскочила!» Бывшие охранники Кудеярова, конечно, не умели работать так же быстро и слаженно, как спецназовцы 21 века. Однако с шофером, садовниками, поварятами и прочей прислугой должны были справиться. Нам же досталось всего пара человек. «А ну, цыц!» — рявкнул я. «Сиди тихо, тогда цела будешь». Раздался негромкий писк, и открывшаяся была дверь справа захлопнулась. Горничная здраво оценила свои шансы в схватке с тремя крепкими парнями, и сочла за благо убраться в комнату. Дворецкий же, несмотря на почтенный возраст, оказался не из робких, бросился на нас из полумрака, сжимая в руках тяжелый бронзовый подсвечник, и не унимался, пока Фурсов не ткнул дуло нога ему прямо в лицо. Я рассчитывал добраться до Воронцовой раньше, чем она проснется, но все-таки чуть и опоздал. Когда Петропавловский эффектным пинком выбил дверь в будуар, Ее сиятельство уже успело не только зажечь ночник, но и достать откуда-то крохотный дамский револьвер. «Прошу, не делайте глупостей», — поморщился я. «Это вам все равно не поможет». «Вы?» — Воронцова от удивления так и не смогла поднять руку с оружием. «Но как?» «Доброй ночи, ваше сиятельство», — я чуть склонил голову. «И прошу простить меня за этот неожиданный визит. Полагаю, вы уже догадываетесь, зачем мы здесь». «Кто эти люди, Владимир Петрович?» – пролепетала Воронцова. «И по какому праву?» «Увы, я здесь для того, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них». Я убрал Браунинг обратно под куртку и, откашлившись, закончил. «Именем его величества, государя Александра Александровича, вы арестованы!» На этот раз Воронцова промолчала, только принялась сверлить меня взглядом, в котором к страху и ненависти Примешивалась горячая, как жерло вулкана, женская обида. Едва ли ее сиятельство успело проникнуться ко мне нежными чувствами, но, похоже, ожидало этого от меня и теперь буквально полыхало уязвленным самолюбием. Впрочем, чистосердечное признание облегчает совесть и, возможно, даже позволит вам рассчитывать на милосердие императора, когда дело дойдет до суда, продолжил я, подходя все ближе. Но об этом мы побеседуем позже. «А сейчас, ваше сиятельство, я желаю услышать только одно — имя вашего покровителя». Воронцова закуталась в одеяло и съежилась, будто в будуаре вдруг стало очень холодно. Наверняка она ожидала от меня двойной игры и имела резервный план даже на случай ареста. Но уж точно не предполагала, что я нагряну лично и так внезапно. «Все кончено. Сегодня ночью мы арестуем всех врагов государства, включая самого главного». «С вашей помощью или без?» Я неторопливо опустился на край кровати. «Но я буду очень признателен, если вы все-таки решите не ломать комедию и назовете...» «Я ничего не скажу. Не здесь и уж точно не вам, милостивый сударь. Если желаете, чтобы я куда-то поехала, выйдите из комнаты и дайте мне одеться». Воронцова мельком взглянула на Фурсова с Петропавловским. «Или мальчики хотят остаться и посмотреть?» Первый испуг прошел, и теперь к ее сиятельству стремительно возвращался Гонор, а вместе с ним и запредельная женская привлекательность, оружие пострашнее и посерьезнее револьвера. Воронцова сообразила, что на меня ее выкрутасы не действуют, и обратила свою природную химию на остальных. Фурсов кое-как сумел сохранить невозмутимое выражение лица, а вот Петропавловский поплыл чуть ли не сразу. Густо покраснел, приоткрыл рот и через несколько мгновений выглядел так, будто уже готов встать на защиту поруганной чести дамы, обиженной неотесанным мужланом. Нет, так дело не пойдет. Прекратите немедленно. Мы оба понимаем, что я не смогу удерживать вас без высочайшего дозволения. Но вот какая штука ваше сиятельство. Я говорил неторопливо, с каждым словом все больше нависая над снова скрючившейся под одеялом воронцовой. «Все высшие чины спят и будут спать еще долго, и в моей власти сделать так, что вы всю ночь проведете не в уютном каземате Петропавловской крепости, а в общей камере в ближайшей полицейской управе бок о бок с нищими бродягами и каторжанами. Уверен, судари несказанно обрадуются вашему появлению». «Нет», — Воронцова снова полыхнула взглядом, — «вы не посмеете». «И кто же мне запретит?» Я злобно ухмыльнулся и тут же снова сменил гнев на милость. Впрочем, отчасти ваше сиятельство правы. Подобный поступок не принесет ничего, кроме тоски и разочарования. Поэтому в знак того, что между нами было, давайте попробуем успокоиться и вместе вспомнить, как же зовут вашего покровителя. Я даже немного подскажу. Это уже давно не молодой человек. Слабого здоровья, чуть подслеповатый. Полагаю, он не побрезговал ритуалом и иногда носит чужую личину, как и имя. Когда я едва слышно называл фамилию, и без того выразительные глаза Воронцовой расширились так, что заняли едва ли не половину лица. «Как!» — прошептала она одними губами. «Откуда вы?» «Просто знаю ваше сиятельство. Видите, это не так уж и сложно. Я протянул руку и потрепал Воронцову по светлым локонам. А теперь будьте любезны». «Подскажите, где здесь у вас телефонный аппарат?» Горчаков взял трубку сразу. Сам, лично, хотя в такой час человеку его положение полагается спать, сгрузив все рабочие вопросы на секретаря или дворецкого. Скорее всего, его светлость вообще не ложился, ожидая моего звонка. Слишком уж важную весть я обещал сообщить. «Доброй ночи, Александр Михайлович. Я устроился в кресле поудобнее. Ее сиятельство получило письмо и благодарит вас». «Безмерно-безмерно рад», — усмехнулся Горчаков. «А как здоровье ее почтенного дядюшки?» «Вероятность, что у колдуна или левых окажутся свои люди на телефонной станции, была исчезающе мала, однако после вторжения в особняк Воронцовой у нас осталось слишком мало времени, чтобы тратить даже четверть часа на гонку по ночному городу, так что я не поленился придумать шифр. Дядюшка здоров и даже готов принять нас на партию в преферанс, все в силе». Рад слышать, друг мой, отозвался Горчаков. Но должен предупредить, некоторые из моих друзей, скажем так, изрядно проигрались в прошлый раз. И сегодня полны решимости взять реванш, и если ему улыбнется удача, бедный дядюшка едва ли сможет попасть на прием к его Величеству, к моему глубочайшему сожалению, но, как говорится, Алягер, кам Алягер, ваша светлость. Что ж,. «В таком случае я сообщу остальным». Горчаков откашлялся. «Ее сиятельство говорило, кого именно мне следует взять с собой?» «Всех, кого сможете», — улыбнулся я. «Смею предположить, партия будет жаркой».